8. Просветление Аманды стало первым плюсом этого вечера. Мансингер, дежурный врач, далеко не ветеран. Вторым. Он выглядел не таким молодым, как Джансен, врач, которого Лизи встретила во время последней болезни Скотта. Но Лизи удивилась бы, если бы оказалось, что ему перевалило за 30. А третьим плюсом она никогда бы в это не поверила, если бы ей сказали заранее стало прибытие группы пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Суэдене. Их еще не было, когда Лизи и Дарла привели Аманду в отделение неотложной помощи Стивенской мемориальной больницы. В приёмной они увидели только мальчика лет 10, и его мать. У мальчика появилась сыпь, и мать постоянно одергивала его, требуя, чтобы он не расчёсывал эти места. Она все еще покрикивала на него, когда их пригласили в одну из двух смотровых. Через пять минут мальчик появился с повязками на руках и мрачным лицом. Мать несла несколько тюбиков мази и продолжала покрикивать на сына. Медсестра вызвала Аманду. «Доктор Мансингер сейчас примет вас, дорогая». Слово «дорогая» она произнесла с мэнским прононсом, так что получилось что-то вроде «огогая». Аманда с раскрасневшимися щеками одарила сначала Лизи, потом Дарлу, гордым взглядом королевы Елизаветы. «Я желаю встретиться с ним одна». «Разумеется, ваша загадочность», — ответила Лизи и показала Аманде язык. В этот момент ее не волновало, оставит ли в больнице эту наглую, доставляющую столько хлопот сучку, на ночь, сутки или на год и один день. Какая разница, что там прошептала Аманда за кухонным столом, когда Лиззи опустилась рядом с ней на колени? Может, действительно, фу, как она и сказала Дарли? Даже если это было другое слово, хотела ли она вернуться в дом Аманды, спать с ней в одной комнате, дышать безумным воздухом, который выходил из ее легких, если дома ждала собственная удобная кровать? — Дело закрыто, любимая, — сказал бы Скотт. «Только помни, о чем мы договорились», — сказала Дарла. «Ты обезумела и порезала себе руки, потому что его не было с тобой. Сейчас тебе лучше. Ты это пережила». Аманда бросила на Дарлу взгляд, который Лизии истолковать не смогла. «Совершенно верно», — кивнула она. «Я это пережила».